поддержанную всеми пятью остававшимися Уцусимой японскими крейсерами, будет весьма непросто. Вскоре из Токисики прибыла связанная миноноска с докладом, что восточный десант смог оттеснить японцев до бухты Иакура-Ван севернее протоки Кусуха и прочно закрепился на перешейке, перекрыв подступы к ней со стороны долины Шитока. В районе гавани Миура блокирован крупный японский отряд,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 Хотя с русского флагмана противника не наблюдали, с шара, висевшего на дуссуре и готового корректировать огонь, японцев прекрасно видели. В 14 часов 35 минут по его целеуказаниям выстрелила левое орудие носовой башни. Первый снаряд лег с большим перелетом и чуть позади японской колонны. Спустя полторы минуты, учтя поправки, выстрелило и правое орудие носовой башни.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 Едва успев вызвать подмогу, уходящую японскую колонну почетно проводили еще тремя двух орудийными залпами, легшими достаточно близко и укрепившими контр-адмиралы Ямада в намерении отступить перед превосходящими силами противника. После чего русский флагман задробил стрельбу. С запросили подробный рапорт о ситуации в Токисике и окрестностях.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 К вечеру 20 июня сошедшая на берег пехота и моряки уже полностью контролировали портовую зону Азыки. Оба форта на входных мысах и продвигались в направлении Токисики по южному берегу Цусимазунда. Гарнизоны расположенных на Цусиме японских баз оказались малочисленными и, что самое главное, не готовыми к отражению десантов непосредственно из пролива, делящего остров на две части а на северном берегу японских войск в течение первых суток вообще встречено не было. Благодаря этому, на южном из двух островов, образующих Цусиму, Симоносиме, передовым отрядом до заката удалось выйти на перевалы Большого Цусимского хребта, продвигаясь по дороге, шедшей от Азаки на восток и дальше через долину южнее горы Хакагатака, с которой уже была видна гавань Токисики, но на развилке, где влево уходила дорога в Токисики, а вправо дорога населения Накацусима, располагавшиеся на восточном берегу острова, встретили подготовленные позиции и, чтобы избежать лишних потерь, были вынуждены остановиться из-за приближения ночи. Дальше продвинуться и соединиться с восточным десантом смогли лишь на следующий день, подтянув артиллерию и подавив сопротивление японских частей, Засевших среди скал и в долине восточнее горы, на северной половине Цусимы продвижение к северу вдоль западного берега прекратили на узком перешейке в самом основании полуострова, образовывавшего северный берег цусима -Зунда. Так и не встретив противника, начали укрепляться на удобных для обороны склонах, развернув в тылу батарею горной артиллерии на закрытых позициях, связанную телефонной связью с передовыми окопами. Местность была достаточно труднопроходимой, так что восемь горных пушек были единственным усилением для пехоты. Ставшие уже привычными пулеметы протащить не удалось, так как высадившиеся у мыса Камасусаки войска имели максимы только в варианте с громоздкими неразбирающимися колесными станками, что делало их непригодными к перевозке вьючным транспортом. К ночи линия обороны из неглубоких окопов, С большим трудом вырытых в каменистом грунте, сложенных из камня укрытий и простейших блиндажей была готова. Все планы разгрузки судов рухнули. Отставая от изначального графика более чем на полдня, с пароходов теперь в первую очередь выгружали на берег все необходимое для обороны. При этом приходилось импровизировать, извлекая из-под ящиков с боеприпасами к полевым пушкам и патронами к винтовкам противоторпедные сети, осветительные ракеты и понтоны для оборудования защищенных стоянок. Спешно организовывалась оборона входных створов, на случай ночных японских атак. К этому делу привлекались все оставшиеся при отряде миноносцы и доставленные на пароходах миноноски и паровые катера. Из захваченных в Азыке и окрестностях четырех шхун и девяти больших рыбацких сайпанов соорудили две временные противоминные преграды, установленные под обоими мысами. Одной закрыли торпедированного и сидящего на мели, но доказавшего свою боеспособность Владимира Мономаха другую установили под батареей на мысе Камасусаки для вставшего там на якорь Дмитрия Донского. Места где затонули на мелководье японские миноносцы. Отметили дополнительными вехами с керосиновыми фонарями, так как тонкие мачты, торчащие над водой, были плохо видны в темноте, а в случае ночного маневренного боя кто-нибудь вполне мог налететь на останки и пострадать от уже потопленного японца. На позициях разрушенных батарей произвели кое-какой ремонт, и теперь с южного форта, имевшего каменные орудийные дворики, могло стрелять 2 240-миллиметрового орудия из четырех имевшихся. Правда, не осталось целых дальномеров, что делало и без того малоэффективные устаревшие пушки вообще почти бесполезными. На совершенно новой северной батарее, имевшей только земляные укрепления, зато вооружённой четырьмя современными скорострельными 6-дюймовками, целых пушек не оказалось. Так как засевших в обоих ее орудийных двориках пушкарей выкуривали самодельными бомбочками, что привело к детонации имевшегося там боезапаса и полному разрушению позиций. Из показаний пленных выяснилось, что до Цусимского боя все укрепления ограничивались южным фортом и минными полями. Армстронговские скорострелки и дюймовки были сняты с косуги и установлены на берегу, когда он затонул в бухте Миура. Новейшие английские дальномеры системы бара трудда имели тоже происхождение. Один из них был сасом из затонувшего восточнее Цусимы в ночь после боя 14 мая. На отбитых у противника малокалиберных батареях целых орудий не нашлось. Там вообще оказались 76-47-мм пушки с кораблей на самодельных колесных станках. Те, что не были разбиты нашими снарядами, приведены в полную негодность своими расчетами, а погреба боезапаса взорваны. Все склады, жилые и прочие постройки сожжены. На западном скате холма Северного входного мыса начали рыть позиции для оснований по трех дюймов кикани, но до темноты успели немного. Жечь костры ночью и пользоваться другим освещением на берегу было запрещено, чтобы не упрощать противнику ориентирование, вздумая натаковать, Так что работы прекратили, развернув вдоль резаводы связенные на берег пулеметы за брустверами из бруса. В проходах между минными полями и под обоими мысами, а также на ближайших подступах к Цусимазунду с наступлением темноты планировали развернуть дозоры из катеров и миноносок. Их уже спустили на воду с палуб транспортов и разводили пары в котлах, проверяя механизмы. Назначенные на них еще во Владивостоке экипажи и командиры проходили инструктаж в штабе перед заступлением на дежурство. Жемчуг должен был, по плану, провести ночь в Корейском проливе на свободной охоте, совмещенной с разведкой южных подступов к Цусиме, откуда в первую очередь ожидалось появление новых японских боевых отрядов. Такое использование единственного оставшегося быстроходного крейсера представлялось всем наиболее правильным. Оба наших эскадренных броненосцев стали на якоря за мысом Эбашизыки, недалеко от острова Изумруда едва не скребя днищами по дну, с таким расчетом, чтобы иметь возможность простреливать бортовыми залпами весь вход в пролив. Уже в сумерках вокруг них также установили противоторпедную защиту из их же снятых еще во Владивостоке, противоторпедных сетей, растянутых между заякоренными баркасами, отодвинув ее от борта не менее чем на 10 метров. В Такисике были отправлены для разгрузки пароходы Кубань-Днестр и Березань. В соответствии с распоряжениями штаба, Кубань одновременно с разгрузкой, должен был охранять вход в порт. Однако по прибытии на место выяснилось, что совмещать брандвахтенную службу и разгрузку невозможно из-за значительной удаленности портовой зоны от входа в гавань, где занял позицию крейсер. Поэтому на нем, начав, работы прекратили, спокойно перенеся все на утро. Все на Кубани и не только, считали внутренние воды Цусимы уже безопасными. Днестр и Березань вошли в портокисики и успели до ночи переправить на берег все артиллерийские и снарядные парки за Каспийской мортирной батареей. Всего на причалы порта было доставлено 16 152 мм полевых мортир на колесном лафете системы Крупа, производство Абуховского завода, со всеми передками и дополнительными комплектами снарядов и зарядов. С наступлением темноты разгрузку этих двух судов останавливать не стали, так как была возможность организовать достаточное освещение и это позволяло сократить отставание от графика. С потерей части важных грузов на Рионе их пытались заменить тем, что было на других судах. В порту и окрестностях постоянно дежурили вооруженные дозоры. Вход в акваторию порта также охранялся, так что казалось, что никакой опасности для транспортов уже не было. Несмотря на работу в авральном режиме, более громоздкие и неудобные пушки специального дивизиона тяжелых крепостных орудий с Днестра и Кубани выгрузить не успели. Всего в спецдивизионе было 18 крепостных мортир того же 6-дюймового калибра. Эти орудия сняли с фортов Владивостокской крепости, Так как десантов там не ожидалось, а против морских целей они были бесполезны абсолютно. Их планировали с рассветом перегрузить на небольшие трофейные пароходы и доставить на них прямо к пристани. Но, как показали дальнейшие события, над Сусими ими также воспользоваться не удалось. Правда, весь боезапас спецдивизиона успели свести в порт на хранение вскоре после наступления темноты. Поскольку из-за японского обстрела на Рионе вышла из строя по родинам, а с ним и станция беспроволочного телеграфа, кораблем связи в Токисике и старшем на рейде был назначен крейсер Кубань. Из-за бардака, творившегося в штабах в первые часы после боя, приказ об этом появился уже после ухода каравана пароходов из Азыки. На вызовы по радио Кубань не отвечал. Поэтому капитану второго ранга Маньковскому из штаба Оражевтинского был отправлен с нарочным особый пакет с дополнительными инструкциями и новыми кодами. Добравшийся до Такисики на катере к половине шестого вечера нарочный, поднявшись на борт у бани, стоявшей на входе в порт и прикрывавшей входной канал, узнал, что радиосвязи на крейсере нет, так как сбит грот-мачта и все растяжки антенн оборваны. На всех же прочих судах стоявших в порту, вообще нет станции беспроволочного телеграфа. Телефонная связь с Азыки еще не установлена. Таким образом получилось, что порт Акисики в самую первую ночь оккупации Цусимы вовсе не имел полноценной связи с основными силами флота. Около половины пятого после полудни с шара, висевшего на Дуссури сообщили, что с севера показался одиночный быстроходный корабль, идущий вдоль берега Казыки. Ему навстречу выслали дозорный миноносец номер 209, единственный из миноносцев, имевший после боя исправную станцию беспроволочного телеграфа. Менее чем через час с него пришла телеграмма, в которой говорилось, что это наш истребитель бодрый с пакетом от небогатого, а следом были получены и позывные самого истребителя. На этот раз японцы телеграммы не забивали, поэтому без проблем удалось отправить ответ. В 6 вечера бодрый уже подошел Орлу и его командир лейтенант Дурного поднялся на борт флагмана. Пока Рожественский изучал содержимое пакета, лейтенант успел доложить, что на подходе видел под берегом взорванный японский миноносец, несколько севернее входов Сусимазун, а западнее его несколько удалявшихся в сторону Кореи судов. Кроме этого эпизода японцы в видели только один раз на подходе к мысу Карасыки. Когда разошлись на большом расстоянии на контркурсах с дозорным пароходом, что-то запрашивавшим прожектором, ему ответили мешаниной знаков, и он отвернул прочь. Прочитав сообщение Небогатого, Рожественский сказал, обращаясь ко всем присутствующим. «Господа, Небогатов взял штурмом Майдзуру. База полностью разрушена». Захвачены два парохода с английским боевым углем, отправленные с призовыми командами во Владивосток. Порт Суруга в заливе Вакаса также разрушен. Пароходы и каботажные парусные суда, обнаруженные в нем, потоплены, так же как и вся портовая мелочь. Наши потери в людях незначительны. Все корабли отряда контр-адмирала Небогатого сохранили боеспособность и скоро будут здесь. Я поздравляю вас с первой громкой победой на территории противника. Эту новость нужно немедленно передать на все корабли и на берег. Передайте на Урал, пусть сообщат во Владивосток. Едва сигнальщик передал флажным семафором приказ командующего настоявший рядом корабль связи флота, как с его палубы и палуб, оказавшихся поблизости и прочитавших семафор кораблей, громохнуло раскатистой матросской ура а затем это ура обошло всю гавань языки и докатилось до фортов. Слушая его раскаты, Рожественский улыбнулся, а затем тихо сказал, «Ну, это уж точно устоим, теперь точно выдержим». В 17 часов 20 минут миноносцы передового северного дозора обнаружили приближающуюся в надводном положении подводную лодку. Сразу двинувшись к ней, вскоре выяснили, что это касатка. Следом за ней появились еще две лодки «Сом» и «Скат». Их командиры сообщили, что где-то на подходе еще одна лодка фельдмаршал «Граф Шереметьев», но она появилась лишь спустя полтора часа. Впрочем, как выяснилось, причина ее задержки была более чем уважительной. Согласно плану, подводные лодки должны были отделиться от судов сопровождения накануне вечером севернее Цусимы. Пройдя всю ночь под своими моторами в общем строю, утром планировалось пересечь параллель «Фузана», после чего следовать далее западным корейским проливом днем и в надводном положении, находясь в готовности к срочному погружению, будучи уже достаточно хорошо освоены экипажами что подтвердилось вполне успешной разведочной экспедицией. Они должны были всеми способами показывать противнику свое присутствие в прилегающих к Цусиме водах. По мнению штаба, открытые действия субмарин могли существенно сковать действия крупных японских кораблей, по крайней мере, на первое время, пока японцами не будут разработаны хоть какие-то противолодочные мероприятия. По счислению войдя в пролив, Подводники развернулись в строй фронта, держа интервалы между кораблями на пределе видимости соседа, то есть стекла трех миль. При этом сначала вокруг было только море. Довольно скоро слева показался гористый берег Цусимы. Точно определив свое место по хорошо видимым горам Синдуамакеема и Шимиханмацуема на северо-западной оконечности острова, подводники залили весь остававшийся в бидонах на палубах лодок бензин в цистерны, избавившись от пустой тары, и начали форсирование пролива. В начале второго с юга показались несколько быстро приближавшихся дымов, отвернувших затем к западу. Разглядеть, кому они принадлежали, не удалось. Зато вскоре сшедшего ближе всех к берегу Шереметьево сообщили, что видит дым неизвестного судна, стоящего под берегом. Подлодка повернула к нему, на разведку. Приблизившись примерно на 2,5 мили, с Шереметьева разглядели, что это большой двухтрубный японский миноносец в 150 тонн водоизмещения, стоящий под берегом без хода, хотя из второй трубы поднимался дым, следовательно, минимум одна кочегарка была под парами. Командир Шереметьева лейтенант Заботкин приказал установить все торпеды на ход по поверхности и на максимальную дальность, после чего лодка погрузилась в позиционное положение и переключилась на электромоторы. Вскоре, из соображений скрытности, погрузились в подводное положение, сразу всплыв под перископ, и продолжали сближение, продвигаясь к цели малым ходом, так как опасались тетмели и камней. При этом командир пользовался только средним перископом, имевшим дальномер. Простой обзорный передний не использовали. Спустя почти час удалось приблизиться на полтора кабельтово, но лодка мягко уперлась в дно. Отработав моторами с полмили назад, чтобы иметь возможность стрелять с хода залпами по бортно из всех аппаратов, двинулись в атаку. Приготовив все четыре аппарата к стрельбе с минимальным углом отклонения ножниц, Заботкин дал средний вперед и примерно с четырех кабельтовых выпустил первый двухторпедный залп из аппаратов правого борта. А затем, довернув вправо и приведя цель в стрельбы для оставшихся аппаратов левого борта уже примерно с двух с половиной кабельтовых, дал второй залп, чуть под всплыв, чтобы не выскочить на мель. После чего скомандовал. Стоп машина. Три торпеды вышли хорошо, а четвертая, из левого кормового аппарата, судя по всему, не освободилась от бугели и осталась на лодке. Так как ножницы остались на нулевом угле отклонения и толкатель не смог столкнуть торпеду с рамы аппарата. В сторону цели тянулись три дорожки всплывавших пузырьков. Миноносец был теперь хорошо виден в перископ. Явных повреждений японец не имел, но на нем шли какие-то ремонтные работы в машинном отделении, так как в этом районе на палубе находилось больше всего людей, а световые люки были подняты. Не у орудий. Ни аппаратов никого не было видно. Все время атаки перископ не опускали, держа его на цели. Так рулевой матрос под рубкой мог по указанию стрелки, указывавшей угол его поворота, вести лодку по боевой лаксандроме. Видимо, его пенистый след на поверхности воды заметили с так как на нем, сразу после второго неполного торпедного залпа с левого борта, началась суета у орудия под мостиком, которые начали разворачивать на лодку. Увидев это, Заботкин начал опускать перископ и машинально скомандовал. Срочное погружение. Право на борт. Боцман тут же сработал рулями, и Шереметьев еще даже не успев нырнуть, сразу же с лязгом уткнулся носом в грунт. После остановки электромотора лодка еще шла по инерции и слушалась горизонтальных рулей. К счастью, скорость была уже небольшой, Так что тяжелых повреждений не было, но с ног попадали все, Течи нигде не обнаружили, оборудование тоже уцелело. Из экипажа серьезно никто не пострадал, хотя шишек и синяков набили все. Немедленно дали задний ход, начав отползать в подводном положении от противника, а наверху, по поверхности воды, уже хлопнул первый снаряд с миноносца. Осмотревшись как следует изнутри лодки, обнаружили небольшую течь прочного корпуса по заклепочному шву в носу, но ее удалось быстро заделать паклей с цементом. В этот момент до лодки докатился грохот мощного взрыва, а спустя 18 секунд еще одного. Продолжая осторожно отходить задним ходом, стараясь удержать лодку под водой, но и не коснуться грунта, Заботкин поднял перископ. Направив его на цель, затем дважды осмотрел весь горизонт по кругу и скомандовал боцману, будучи не в силах скрыть довольной улыбки. Стоп машина, всплываем. Когда лодка оказалась на поверхности, он поднялся на среднюю рубку, еще раз сосмотрев горизонт, а затем крикнул в люк. Экипажу подняться на палубу. Матросы повыскакивали наверх и увидели, как в полумиле от них тонет, разломившись надвое. Японский миноносец, одна из их торпед угодила ему в район кормового минного аппарата, вероятно, вызвав детонацию заряженной торпеды, так как корпус в этом месте был полностью разрушен и корма уже явно легла на грунт, сильно наклонившись влево. Сам миноносец погрузился в воду по палубу и, видимо, тоже лег на дно местом разлома корпуса, высоко задрав нос, который продолжал погружаться. Людей видно не было. Миноносец Манадзуру из 14 отряда миноносцев был накрыт залпом главного калибра с одного из русских броненосцев еще в самом начале атаки. Разорвавшиеся в непосредственной близости от корабля 2305 миллиметровых снаряда обдали корабль тоннами воды и множеством осколков. От мощного сотрясения лопнул паропровод в машинном отделении, а в первой кочегарке осколками пробило котел полностью выведя его из строя. На остатках пары едва удалось покинуть место сражения. На время почти потерявший ход миноносец отстал от своих, а когда удалось наложить бинты на поврежденный паропровод, под одним котлом продолжил отползать из района боя, двигаясь под самым берегом на север. Через несколько крупных подводных осколочных пробоин затапливало кубрик команды и носовой патронный погреб, но пробойной удалось заделать и осушить отсеки. Отойдя от Сусима-Зунда на север, встали под береговым сигнальным постом у бухты Мини и занялись ремонтом паропровода, так как бинты все время травили пар, осложняя работу машинной команды. Кроме того, из-за значительной потери пара приходилось постоянно подпитывать последний котел и без срочного ремонта котельной воды не хватило бы для перехода в Фузан. Ремонтом занималась почти вся уцелевшая команда. Попутно начали замену поврежденные осколками мины в кормовом аппарате, подвезя по палубным рельсам запасную и уже полностью снарядив ее. Головную часть от поврежденной мины еще не успели убрать в погреб, так как возникла заминка с извлечением покалеченного взрывателя.